Глава 5 Удивительные чтения. В клуб собирались, словно на свадьбу. Бабушка пахла французскими духами, дед дорогим коньяком. Дома осталась только Надя, поставившая тесто для пробных пирожков. Все были заняты мыслями о предстоящем спектакле. Делегацию театралов-любителей возглавляла бабушка как всегда задравшая нос на непозволительную высоту. Цоканье ее каблучков заставляло соседей высунуться в окна, чтобы в очередной раз полюбоваться на райскую птичку. Сегодня она была в красном. В летящем наряде Вероники Романовны читалось тайное желание выглядеть молодой и годной на главную роль. Следом вышагивал строевым шагом дед. Он старался держаться мысленно нарисованной прямой линией, поскольку дегустация марочного коньяка неожиданно затянулась. Надо было бабушке с утра взяться за прическу, и тогда у деда не оказалось бы столько свободного времени. Мы с Ксюшей по очереди тащили тяжелый баян. Большей частью она, поскольку в сестре силы было немерено. Я изредка брала его в руки, чтобы показать, что в клуб иду не просто так, а по делу. Замыкал нашу процессию любимчик деда пёс-полкан, сорвавшийся с цепи, и не было никаких сил прогнать его назад. «Мы с ним одной крови!» — веселился дед, видя наши потуги навести порядок в строю. «Я полкан, и он полкан. Он, как и я, будет блюсти вашу честь, как будто на неё кто-то покушается». Ксения, видя, что я под тяжестью баяна согнулась пополам, сжалилась и забрала музыкальную махину, в которой чувствовалось не меньше 10 килограммов веса. Возле клуба неожиданно оказалось слишком многолюдно. В основном толкалась молодежь, ищущая чем позаняться в воскресный вечер. Путались под ногами дети. Дискотеки проводились исключительно по субботам, чтобы трудовая неделя начиналась без опозданий и с трезвой головой так постановило правление сельсовета. Выгнанные из клубов за шеи подростки с недовольством косились на Сару Леопольдовну, которая пропускала в святая святых только тех, кто, по ее мнению, подходил на роль или мог пригодиться в процессе подготовки. Забракованный женой режиссера народ роптал. Такая потеха и только для избранных. «Зайка, может, все же поменяешь свое решение?» Супруге заискивающе заглядывал в глаза господин Рубенчик. «Надо приобщать молодых. А вдруг им понравится, и кто-то захочет поучаствовать?» «Знаю я их!» Саро, руки в бока, стояла стеной. «Они же сюда развлечься явились велись. Позабоскалить и насорить. Мити потом. Нет, не пущу». супругом пришлось отойти, чтобы пропустить нашу семью. Дед, удивившись, что на ответственных рубежах стоит женщина, быстро взял дело в свои руки. Развернув Сару Леопольдовну в сторону зала, легонько подтолкнул ее по направлению к сцене, где дожидался аккомпаниатора черный рояль. — И мышь не пройдет, — пообещал дед, закрывая спиной дверной проем. Когда на первых двух рядах собралось человек 20 жителей Медведкова, Аркадий Матвеевич зазвенел колокольчиком привлекая к себе внимание. Перед режиссёром стоял стол, украшенный букетом полевых цветов. Рядом с вазой примостилась бутылка с минеральной водой. В нервных руках Рубинчика трепетали листы сценария. Услышав первый звонок, Сара Леопольдова сорвалась с места с кипой бумаг в руках. Слюнявые пальцы, она отсчитывала листы с текстом и раздавала присутствующим. Нам с Ксюхой достался один экземпляр на двоих. Пёс-полкан, вздохнув, улёгся у наших ног. Только господин Рубинчик в последний раз треханул колокольчик и прочистил горло, собираясь говорить, как в дверях произошла заминка. Дед грозно кого-то допрашивал. «Что там?» — нервным фальцетом поинтересовался режиссёр. «Нам дадут работать или нет?» «Дадут, дадут!» В проходе появился Волков-младший. Следом за ним шло ещё несколько человек. «Может, мы тоже хотим поучаствовать в спектакле?» Найдя меня глазами и поняв, что места рядом заняты, с одной стороны сидела Ксюша, с другой на полу развалился полкан. Максим направился к третьему ряду и сел в кресло за моей спиной. «Привет, красавицы!» Вскались в широкой улыбке, он приветствовал нас с Ксюшей. То есть полкан открыл один глаз но тут же вновь задремал. Решив, что чести подопечных ничто не угрожает. Присутствие Максима меня смущало. Я чувствовала, что он смотрит мне в затылок, от отчего постоянно ёрзала и не могла сосредоточиться на сценарии. Сунула его сестре. Для неожиданных слушателей копии не хватило, поэтому господин Рубинчик решил не затягивать с чтениями, а устно изложить суть постановки. По своей извечной привычке Аркадий Матвеевич говорил, красуясь. Делал акценты, повышая и понижая голос, ркатал или шипел. Увлекаясь происходящим в пьесе действом, выкрикивал реплики и театрально взмахивал руками. Его супруга слушала его с благоговейным вниманием. Она любовалась им. Вот что значит настоящее чувство. Хотела бы я через 30 лет так смотреть в рот любимому, и гордиться им. Заяц молил о помощи, и шапочка не смогла отказать. Трагическим голосом прервал мои размышления Рубинчик. И ее ужасали мазки крови на его одежде, а потому она поспешила следом за косым. Услышав имя персонажа, которого не было в классической сказке, я сосредоточилась на пьесе. В нее явно добавились герои из Колобка – медведь, заяц и лиса. Встреча с введенными в спектакль героями должна была отвлечь красную шапочку от основной цели – похода к бабушке. У внештатных персонажей произошел сговор с волком, который, узнав от болтливой шапки, что бабушка серьезно больна и неизвестно, как долго продержится на этом свете, решила завладеть ее имуществом. Докажи потом, что старушка не по доброй воле переписала дом и несколько соток земли на берегу чудесного озера, где собираются строить курорт, в пользу тайного любовника – По задумке режиссера, волк был до того хорош, что перед ним не могли устоять ни девочки-подростки, считавшие его своим кумиром, ни обожающие его старушки, готовые отдать свои дряхлые сердца в его ненадежные руки. Так что никого бы не удивило, если бы волк сделался наследником. «Волк любит мясцо пожестче!» – выкрикнул кто-то с третьего ряда. Его поддержали смехом. Рубинчик перестал говорить и строго посмотрел на нарушителя. А, «Ну, разве волку поверит если у него на руках не будет нотариально заверенных документов?» «Моя бабушка была за реализм, поэтому беспокоилась о нюансах». «Вот для этого ему и нужно было время», — вернулся к сценарию режиссер. Его глаза горели, голос звенел. Пока шапочку отвлекали заяц, медведь и лиса, волк дал взятку нотариусу-кабану, который обязался заверить дарственный акт. — Акт дарения наследники могут оспорить, — не унималась бабушка. — Вот если бы... — Вероника Романовна, я тоже за реализм. Вздохнув, Рубинчик поправил черную бабочку. на Накрахмаленный ворот рубашки явно натер ему шею. Осмотревшись, я заметила, что все пришедшие на пробы принарядились. Но давайте не будем забывать, что у нас сказка. Это он здорово придумал, что ввел в сценарий кучу народа, заметила Ксюша, наклонившись ко мне. Сама сказка слишком простая. Можно сказать, всего три диалога. Матери с шапкой. И дважды у шапки с волком. Так он старуку все-таки съест? Никак не мог угомониться третий ряд. «Нет, зачем же?» Рубинчик поправил очки. Он вспотел от излишней экспрессии. «У нас не будет кровавых сцен. Хотя сообщники Серого приложат все силы, чтобы отвлечь шапочку, она все равно явится слишком рано. Волк вынужден будет затолкать бабушку в сундук, который у нас символизирует волчье чрево, а сам займет ее место в кровати». «Шапочка слепая?» «Как можно не понять, что перед ней волк, а не бабушка?» Опять подали голос третьего ряда. «Конечно же, она сразу поймет, что перед ней лежит вовсе не бабушка. Но она умная девочка и будет тянуть время бесполезной болтовней, чтобы обдумать, как действовать». «Короче, она примется заговаривать волку зубы», пояснил мой дед, обернувшись на младняк. «А сама тем станет прикидывать...» С какой скоростью надо добежать до двери, чтобы ее не успели поймать? — Не успеет, бедняжка. Все равно сожрут. Я обернулась на подавшую голос. Сильно накрашенная шатенка откровенно прижималась к Волкову. Я никогда прежде не видела этой красотки в нашей деревне, но, судя по тому, как она стрельнула в меня глазками, девица была опытной в любовных делах. Моментально почувствовала во мне соперницу. Максим, увидев мой взгляд, убрал руку незнакомки со своего колена. Да, на Волкова устроили охоту и вовсе не в сказке. «Итак, предлагаю следующее распределение ролей». Рубинчик потряс колокольчиком. Его громкий звон резанул слух. «Красная шапочка, Анна Гончарова». Я пешила и не сразу пришла в себя от такого поворота. Только хотела сказать, что не смогу участвовать по множеству причин, и первая из них — мой отпуск закончится раньше дня деревни, как за спиной поднялся в полный рост Максим. — Тогда я буду волком, — уверенно произнес он и снисходительно посмотрел на меня. — Мол, никуда не денешься, шапка. Все равно съем. — Запишите меня. «И меня. Я буду лисой», – поспешила застолбить место его соседка. «Я зайцем», – то ли шутя, то ли на полном серьезе сказал тот, кто больше походил на медведя. Здоровяк пришел вместе с Максимом. «Ха-ха-ха!» – не удержался его тщедушный приятель, поправляя круглые очки, похожие на те, что носил кролика в мультфильме про Винни-Пуха. «Тогда я буду медведем!» «А я матерью!» Успела вставить дама за 50 явно из дачниц. Бабушка, видя, как молниеносно расходятся роли, выкрикнула, сорвавшись на высокие ноты. «Бабушка моя!» «И только попробуйте вякнуть, будете иметь дело с моим полканом!» Оба полкана подали голос одновременно. Господин Рубинчик цвёл от счастья. Сторожилы, не успевшие застолбить роли, возмущались но у одного из них еще будет шанс проявить себя. Подложу свинью Волкову. Пусть на репетиции узнает, что красную шапочку играю не я, а Сара Леопольдовна.